такая же, как моя мать. Олторв вздохнул с облегчением. Твой дед хорошо знает город, и он её обязательно найдёт, сказал он девочке. Ты получишь подарок за то, что ты мне это сообщила. У девочки разгорелись глаза. Вы подарите мне красную ленту? Олтор принялся рассказывать по комнате. Он был в страшном напряжении. И ждёт тут Джозефу действительно удаться отыскать Мэриам. Он вдруг понял ясно, как никогда, как велик Лондон, сколько в нём тёмных улиц и всевозможных пристанищ, где могут жить бедняки. А вдруг Джозеф не сможет её найти? Пока Олтер мерил шагами комнату, девочка не переставая болтала о красной ленточке и о том, что её деду придётся купить ей новое платьеце которая подходила бы к красной ленточке. Уолтер начал подумывать о том, чтобы самому прочесать Лондон и с конца в конец крича «Мариам!». Потом он решил, что надо подождать возвращения Джозефа. Если тот нашел Мариам, то ему лучше быть дома, когда ее сюда приведут. Молодой человек услышал голос Джозефа у дверей и ринулся к нему. «Ты ее нашел?» Джозеф покачал головой. Нет, ми лорд Олдер. Не волнуйтесь. Я её найду завтра и сразу приведу к вам. Завтра может быть слишком поздно, воскликнул Олдер. В низе это время может что-нибудь случиться. Джозеф тоже начал волноваться. Ночью мы ничего не сможем сделать, сказал он. Все дома и гостиницы в городе заперты на ночь. Мы можем кричать до крипоты, но нас никто не услышит. Он уверенно добавил: "Милорд, я сегодня послал своего Тоби в герри, чтобы он привёз с собой вас. Я уверен, что это ваша жена. Меня не было здесь, и только сегодня утром я её увидел. Господи, какой же я болван! Я ни о чём не подумал, пока она не исчезла. Она невысокая, с синими глазами. С ней был огромный дикарь с самой чёрной кожей на свете". Уолтер так разволновался, что малейшая соломинка сомнением могла ему сломить хребет. «Махмуд небольшой», — возразил он. «С тех пор, как вы его видели, в последний раз прошло три года. Разве язычники не растут так же, как христиане?» Джозеф был абсолютно уверен, что это Мариама. «Мы ее найдем завтра. Мои внуки не будут работать, и я велю каждому из них прочесать какой-либо район». Они хорошо знают Лондон и выследят её, как гончие собаки фазана. Олдерс снова начал кружить по комнате, но теперь у него стало легче на сердце. Я всё ещё не могу в этому поверить, Джозеф. Ты себе представляешь, каково расстояние отсюда до Китая? Можно проехать от Лондона до Гернисот не раз, и всё равно это будет меньше половины пути до Китая. Моя храбрая Мариам, если ей удалось сюда добраться, то только потому, что наш добрый Бог послал ей на помощь ангел. Говорят, что она сильно устала. Сначала, когда она начала поиски, у неё был свежий громкий голос, но теперь она здорово ослабела. За ней ходят толпы, которые не очень дружелюбно к ней настроены. булочник сказал, что дикарь стащил у него булку. Олдрос снова заволновался. Джозеф, у неё, наверное, кончились деньги. Я больше не могу ждать. Где она сейчас? Она устала, голодна и мёрзнет.